Что же касается братславского воеводства, то Сигизмунд Август прямо объявил его присоединенным к королевству как часть Подолей. На всем основании потребована была немедленная присяга от братславского воевода Романа Сангушка, который только что прибыл в Люблин и представил королю несколько десятков русских пленных и четыре пушки, взятые в битве на Уле. На требование присяги Сангушка отвечал высокопарными словами о заслугах своих предков, о своей преданности государю и в заключение соглашался произнести присягу как владетель некоторых имений на Волыни и как братславский воевода. Только во время этой присяги он, став на колено, просил короля, чтобы тот, как помазанник божий, положил на него руку и таким образом снял бы с него первую присягу, которую Роман принес ему как литовскому князю. Король исполнил его просьбу. За ним принесли присягу Луцкий староста и Костелян Корецкий, Костелян Братславский князь Капуста и другие. Знатные люди после присяги немедленно занимали указанные им места в польском сенате, так Сангушку посадили ниже Мариинбургского воеводы, Корецкого под Костеляном Львовским капусту под Костеляном Равским. Затем со стороны посольской избы начались усердные петиции королю в пользу присоединения Киева. Причем указывали на слишком открытое положение Волыни с востока, то есть со стороны москвитян и татар, откуда она доселе защищена была Киевом, и ссылались на древние летописи, по которым будто бы сей город трижды был взят и разграблен польскими королями. Однако, когда этот вопрос отдан был на обсуждение Сената, то нашлось несколько сенаторов, в том числе епископ Краковский Филипп Подневский, воеводы Краковский Станислав Мышковский и Синдомирский Петр Зборовский, которые возражали против присоединения Киева. Они указывали на большие издержки, которых потребует оборона этого края, и желали издержки эти предоставить литовцам. После довольно горячих споров мнение сторонников присоединения превозмогло. В заседании 5 июня король через канцлера объявил Сейму о присоединении Киева к польскому королевству. Краковский воевода имел смелость открыто протестовать против всего решения. Все присутствовавшие были так рассержены и взволнованы, что на удержались, чтобы не плевать на него, по замечанию Сеймового дневника князь Острожский немедля принес присягу в качестве киевского воеводы. Таким образом, почти вся юго-западная Русь и часть северо-западной были оторваны от Великого княжества Литовского и присоединены к польскому королевству. Дело унии наполовину уже совершилось. Вторая половина дела сама собой вытекала из первой, ибо какую самостоятельную силу могло представлять теперь Великое княжество ограниченное, собственно, литовским краем и белорусскими землями. По выражению жмутского старосты Хатковича, у Литвы были обрезаны крылья, а потому дальнейший ход Люблинского сейма представляет только постепенное, неотразимое подчинение литовцев польским требованиям. Литовские сенаторы и послы по большей части вновь воротились в сейм ввиду опасности лишиться должностей и имений, и ввиду того, что их отсутствие не только не прекратило Люблинского сейма, но напротив помогло ему беспрепятственно отнять у Литвы обширные и лучшие области. Уже на следующий день после присоединения Киева, то есть 6 июня, литовцы по приказанию короля собрались в замок на совещание с польскими сенаторами. Тут Хаткович от имени товарищей с горечью и гневом упрекал поляков в незаконном отнятии областей у литовского княжества. Но поляки, уклоняясь от прений, мягко приглашали литвинов приступить к окончанию унии и занять места в общих заседаниях. Польская изба вздумала было оскорбиться речью Хатковича и 7 июня обратилась к королю с жалобой. Король посоветовал оставить эту жалобу и принять во внимание, что литовцы не могут не сердиться, у них ведь оборваны крылья. Затем вновь начались пререкания об условиях унии. Так как высшие должности, канцлеры, маршалы, подскарбни и прочие оставались в Литве нетронутыми,